Глава 3 Место конфликта было уже близко. В свете пыльного фонаря, подвешенного на перекошенном железном кронштейне, мелькнуло лицо девушки. Это была та самая медсестра, летевшая с нами на вертолете. Веселая, разговорчивая. Сейчас же ее глаза были полны ужаса. Губы приоткрыты, дыхание тяжелое. Она пыталась вырваться, но девушку удерживал за локоть. Мужик в форме. Явно офицер. Он был в выцветшей афганке, расстегнутой на груди, и продолжал удерживать девушку, игнорируя ее попытки высвободиться. «Пошли, я тебе сказал», — продолжал рычать офицер, но медсестра упиралась. В ту же секунду он рванул на себя девушку. Это было настолько резко, что она вскрикнула. «Оставь ее!» — крикнул я, но мужчину было уже не остановить. Как будто не слышал меня. Он уже замахнулся со всего маха, готовясь ударить медсестру. Я подскочил в два шага. Совсем немного, и он ударит девушку. «Хватит!» — рявкнул я, перехватывая руку. «Пошел отсюда! Ай!» — скричал мужик, когда я резко дернул его назад, оттаскивая от девушки. Я пригляделся. А рожа-то знакома И тут все стало на место. Это был начальник политотдела майор Салихов. Тот самый, что встречал меня и другую девушку, работницу библиотеки на аэродроме. Вполне вежливо вез в таблетки, по пути поддерживая дружелюбный диалог. Похоже, что он совсем морально разложился за время командировки в Афганистане. Салихов споткнулся, попятился, сделав несколько неуверенных шагов, но удержался на ногах. Девушка сорвалась с места и побежала почти вслепую. Обидчик уже выровнялся и посмотрел прямо мне в лицо мутными глазами. Агрессия читалась очень хорошо. Теперь замполит стоял передо мной с перекошенной, пьяной физиономией. Его лицо было багровым, вены на шее вздулись, глаза яростно метались. «Иди, куда шел! Ты хоть знаешь, кто я!» Зарычал он, возмущенно хватая воздух ртом. «Знаю, ты майор Салихов, заместитель командира 80-й бригады по политической работе», ответил я спокойно, хотя внутри все кипело. «Не стыдно поднимать руку на женщину, товарищ замполит? Ты чё, меня учить собрался, а? Лезешь куда не надо, гражданин-корреспондент!» Я молчал, смотрел ему прямо в глаза. Офицер на секунду завис, видимо, переваривая факт того, что разговор в таком ключе с ним в принципе возможен. Затем резко продолжил. «Ты ж ничего не знаешь, Карелин. Думаешь, герой, да?» — прорычал он. Он метнулся вперед, пытаясь оттолкнуть меня. Я шагнул в сторону, перехватил его руку, развернул корпус и заломил ему локоть за спину. Он охнул! «Не дергайся, товарищ майор!» «Отпусти, гад!» — зашипел он. «Спокойно, я не хочу делать хуже!» — процедил я. «Отпусти!» «Она сама знает, за что получила!» Он не договорил. Позади послышались спешные шаги. Подбежали Трошин и Артамонов. «Лёх, пусти его!» Трошин схватил меня за плечо. «Может, лучше напомнишь ему, устав? Или честь офицера — это теперь пустой звук?» Процедил я, не торопясь отпускать Салихова. Таких, кто поднимал руку на женщин, я искренне презирал. И мне было всё равно, будь у него хоть сколько звёзд на погонах. Я нехотя оттолкнул его от себя. «Товарищ майор...» Артамонов встал между нами. «Мы все уладим!» Салихов вырвался, пошатываясь. Из-под лобья глянул на меня. Пыль на его лице блестела от пота. «Ты запомни Карелин!» — прошипел он, тряся пальцем. «Я тебя этого просто так не успущу. Увижу еще раз, вылетишь отсюда, как пробка!» Видя, что это может закончиться скорым свиданием Салихова с землей, Артамонов взял его под локоть. «Майор, вам бы отдохнуть. Серьезно перегрелись за день. Давайте я вас отведу». «Сам дойду, не инвалид», — зарычал Салихов. «Я вам тут всем, сука, устрою проверку». «Да я только за», — бросил я. «В статье так и укажем, что устроили проверку». Он зыркнул на меня с ненавистью. Я не отвел глаз. Салихов сплюнул в сторону и направился прочь. Мы остались втроём. «Пошли», — вздохнул Трошин. Немного постояв, мы двинулись к модулю. Воздух, несмотря на поздний час, был горячий, как из кузнечного горна. Над стоянкой клубился дым от дежурного генератора. Луна едва пробивалась сквозь пыльное небо. «Что это вообще было?» — спросил я. «Да брось, Карелин!» — Трошин нервно засмеялся. «Баба, майор, жара, афган, сам понимаешь». — Не понимаю. Поэтому и спрашиваю. Я посмотрел ему в глаза. — Ну, может, были у них какие-то дела, а может, и не было. Кто ж её знает? Она девушка симпатичная, фигуристая явно с характером. А он замполит. Сам понимаешь, смесь гремучая. — Фронтовая жена. Слышал такое понятие? Подключился Артамонов, явно пытаясь сгладить конфликт. «А вы всегда так? Смотрите и молчите?» — спросил я. «Лёш», — устало сказал Трошин, — «мы в Афганистане. Салихов тоже человек. И ты не в курсе, сколько он ребят вытащил. Это его оправдывает?» — перебил я. «Не оправдывает», — буркнул Артамонов. «Но объясняет». Я остановился, посмотрел ему в глаза и медленно покачал головой, но больше не сказал ни слова. Мы дошли до модуля, у входа которого горел мигающий тусклый свет лампы. Зашли внутрь. Я молча разделся до пояса, бросил вещи на спинку койки и сел. Пока Артамонов наливал чай, Трошин ковырялся в вещь-мешке, а я не сводил взгляда с летающих мух и размышлял. Неожиданно, конечно, что тут такой бардак. Видимо, девчонка майору не подчинилась, вот он и сорвался. И это не жара... И не все здесь на пределе, нет. Это самое обычное давление старшего позвания на беззащитную женщину. Я перевел взгляд на Трошина и Артамонова. Оба не смотрели в мою сторону. Делали вид, что заняты. Старая армейская привычка. Не лезь, если не твоя проблема. Странно все. Настолько длительное воздержание ударило в голову замполиту. Трудно в это поверить. Но ситуация не из фантастических. «Знаешь, Лёш, я не могу понять этой страны. Тут неимоверная тяга местного народа к войне. Почему они не могут просто жить, скот разводить, детей рожать? В каждом доме ли Энфилд или китайский калаш находим?» – рассуждал Трошин. «Вот-вот, а ведь война уже закончилась. Впору просто жить» задумался Артамонов, убирая руки от чайника. Я лёг на койку и закрыл глаза. Если они думают, что я буду такие вещи пропускать, они серьёзно ошибаются. Утро наступило резко. Как только я открыл глаза, солнце уже било через дырку в покрывале, которое закрывало окно модуля. Сразу же почувствовал жару, к которой ещё не успел привыкнуть после отпуска в хмурой Москве. Да и поспать толком не удалось. Всю ночь в голове крутились события прошедшей ночи. Салихов, медсестра, молчание ребят. Но сейчас другая задача. Вещи были собраны с вечера, поэтому собирался я недолго. На стоянках уже гудела техника. Дизеля ревели, щёлкали замки на люках, лязгали сапоги. Сквозь запах солярки, вперемешку с пылью, я уловил запах кофе, который кто-то вскипятил в соседнем модуле. Кофе здесь — роскошь, но его по чуть-чуть доставали через свои каналы. Колонна выстраивалась неспешно. В голове шел один БТР-80. За ними шли Уралы с грузами, крытые шишиги и наливники. Наливники с топливом для вертушек и несколько цистерн для техники шли в середине. Между машинами были равномерно распределены еще шесть БТР. Замыкали колонну две бронемашины. Я вскочил на одну из них, устроился рядом с одним из сержантом в костюме КЗС, который курил донские и лениво поглядывал по сторонам. «Угостить вас противозачаточными!» предложил мне сержант одну из сигарет, поправляя разгрузку. Вскоре бортовой по рации отдал приказ, и техника дернулась, выравниваясь на грунтовке. «Не курю и тебе не советую» ответил я, перекрикивая шум двигателя. Пока я доставал камеру, сержант рассказывал маршрут. «Через заставы до Калата, если все тихо, то доедем и до Шахджоя», ответил он, когда мы проезжали через рабочий выезд с территории расположения бригады. Далее мы проехали и так называемый парадный въезд, от которого в расположение бригады шла грунтовая дорога, а вот в сторону аэродрома Шла вполне себе хорошая бетонка. «Вот вам и зелёные», — махнул сержант в сторону солдат, охраняющих пост. Именно здесь службу советские и афганские военные несли вместе. Первая часть пути шла через населённый пункт Мандисар. Слева по обочине тянулись дома, дети махали руками, кто-то пытался подбежать. Колонна слегка замедлилась, чтоб не сбить кого-нибудь из ребятник. Афганская привычка местных детей. Идти к военным, как к раздающим гуманитарку. А может, и просто из любопытства. «Лови!» — бросил я парню коробку печенья. Следом и другие солдаты угостили кто чем мог пацанов. Я вытащил фотоаппарат и сделал несколько снимков. Откуда ни возьмись, появился мопед перед головной машиной. На нем парень лет двадцати переезжал поперек дорогу. БТР не остановился и мопед проскочил в двух метрах от носа машины. Надоел этот бардак, буркнул мехвод через люк. Дальше пошли пригородные заставы. Небольшие точки, укрепленные мешками с песком и пулеметными гнездами. Вокруг все больше тянулись холмы. И пока никаких следов боев. Только на вынесенных постах есть следы от боев. Здесь спокойно и уже давно... — сказал сержант, когда мы проезжали вынесенный пост заставы маяк. Земляные валы здесь с обоих сторон обступали дорогу, а через арык, который протекал рядом, перекинута большая опора лэб. Но она явно здесь уже давно, поскольку рядом стоит новая. Вскоре мы свернули вправо, Кандагар остался позади, и впереди появилась выжженная равнина вперемешку из песка, камней и дюн. Ветер поднимал пыль, которая оседала на лице, руках и объективе. Я протирал линзу рукавом, щелкал снова. Слева потянулся хребет, а справа виднелся кишлак. Я заметил одинокого осла у стены и детей. «Духи могут быть хоть где», — сказал один из солдат, с которым я начал общаться. «Даже в мальчишке с бидоном. Мы так ловили подарки. Мелкий подбегает» а у него в бидоне взрывчатка. БТР, трясся, подвеска гремела, солдаты перекрикивались через открытые люки. Я понимал, что тут вдоль дороги нет чужих и своих. Есть просто направление — к калату. Ну а дальше как повезет. Песок сменился серым щебнем. Броня подо мной вздрогнула, и мехвод сбросил скорость. «Почему сбавили?» — спросил я. начался ответил сидящий впереди сержант. «Самое весёлое место! Тут не гоняют!» Я встал на колено и вцепился в ручку люка. Оглядел колонну. Вся нитка машин как на ладони. Уралы и наливники шли ровно, словно и правда по нитке. Неудивительно. Любой метр в сторону и может бахнуть. Повернулся к ребятам на броне. Они сидели молча. Каждый на своём месте, по-армейски. Один с автоматом наготове второй с РПК. Ему лет 18 лицо серое от пыли. Он заметил мой взгляд и коротко кивнул. Я решил заговорить. «Давно здесь?» «Пять месяцев», — ответил он с хрипотцой. «Как служба?» — он усмехнулся. «Если не считать страшилок о прошлых годах, то спокойно. Даже как-то не верится. А домой-то хочется?» «Все хотят», — он вздохнул. «Только...» «Последнее время не все уезжают». Он отвернулся. Я замолчал и молча пододвинулся к другому, задумчиво сидевшему с опущенной головой. «Как тебя Афган?» Он коротко пожал плечами. «Когда тихо, то нормально. А когда весело, вспоминаешь, что ты не в отпуске». Разговаривали ребята неохотно. Видно, что переживали. Слева мелькнул каменный забор очередного кишлака. Женщин, видно, не было. Только пара мальчишек сидели на крыше. Один держал в руках что-то блестящее. «А как с местными?» — спросил я. «Да как? Сегодня улыбаются. Завтра передают духом». Сержант глянул на меня, улыбнувшись. «Товарищ Карельный, а вам еще не говорил майор Салихов, про что писать?» «Что именно писать я и сам знаю. А у него есть какой-то список разрешенной информации?» «К нам, кто не приезжают, то пишут, что снабжение хромает. Нам вчера вот обещали запчасти, а пришли ящики с гвоздями. С топливом тоже не всегда хорошо, но тут есть объяснение. Завелась какая-то банда серьезная. Дважды уже нападения были. Я кивал, все записывал, хотя и не все пойдет в статью. Потом еще раз огляделся». Справа вдоль дороги тянулась высохшая балка и кусты. Место идеальное для засады. Все это знали. Но ехали. А вы, товарищ корреспондент, чего все ходите да записываете? Спросил рядовой. Думаете, народ прочтет и все поймет? Хочу, чтобы дома знали. Но не сказки, а как есть, пояснил я. Но тогда пишите, пробормотал тот. Страна здесь пыльная, кругом нищета... Стреляют, взрывают периодически. Вам-то в Москве об этом не говорили? Мне про войну рассказывать нет смысла. Я сам знаю, дружище, что это такое. Тут же взгляд рядового изменился. Наверное, понял, что мне не впервой глотать пыль на дорогах войны. Солнце уже встало выше, и жар ударил в лицо так, что казалось, будто мы варимся в бронзовой сковородке. Колонна всё так же медленно тянулась по дороге, Пыль стояла столбом, и в этом мареве техника выглядела как тени. Все это время, что мы ехали, меня не покидало беспокойство. А потом, как осенило, небо над головой было пустым. Никакого сопровождения сверху. «А где наши? По плану в этом районе должны были прикрывать с воздуха?» — спросил я у сержанта. Он приподнялся, тоже посмотрел в небо. «Ага, тихо, как в библиотеке» буркнул он. «Может, задержались на предыдущем участке, но ты прав. А, вон уже командир в эфир выходит. Радист на машине передал мне гарнитуру, чтобы я смог прослушать эфир. Озеро, маяк один. Где воздух? Квадрат 4Б, южный склон. Подтвердите присутствие». Пошел слабый треск, но ответа не последовало. Затем в динамике вовсе повисла тишина. «Ну их!» пробормотал сержант. Ты серьёзно? Надо тормозить колонну. Да ну на хрен, цирк устраивать. Без вертушек это самоубийство. Я покачал головой. Трошин покосился на меня, снова потянулся к рации, когда я вдруг заметил движение на склоне. Огромный, с расправленными крыльями орёл вынырнул из каменной расщелины и резко взмыл вверх, набирая высоту. Птицы не просто так срываются в пустыне. Часто чуют запах смерти ещё до первых выстрелов. Я толкнул сержанта в плечо. «Смотри на склон! Там что-то не так! Птица сорвалась!» Он снова отмахнулся. «Карелин! Вам бы поменьше кино смотреть и книжки!» Он не договорил. И тут началось. Впереди вспыхнуло, и Урал вздрогнул. В корпус врезался снаряд РПГ. Кабина разошлась, как консервная банка. Машину дернула вправо, и она ушла в кювет, уже полыхая. Через секунду раздался второй выстрел. Теперь прилетело по шишиге. Вспышка и последующий грохот взрыва. «Засада! Все с